Не было никаких оснований предполагать, что этому закону не подчинится и снаряд пушечного клуба. Раз притягивающее тело находится всегда в одном из двух фокусов эллиптической орбиты, следовательно, снаряд в известный период должен быть ближе, в другой — дальше от светила, вокруг которого он обращается. Когда Земля приближается к Солнцу, она находится в Перигелии, и наоборот, в Афелии, она оказывается в точке, наиболее удаленной от Солнца. Точно так же и Луна, наиболее близка к Земле в Перигее и наиболее удалена в Апогее. Если изобрести в отношении снаряда аналогичные термины, которые, несомненно, только обогатят астрономическую терминологию, то можно сказать, что, став спутником Луны, снаряд находится в «опоселении», когда он будет дальше всего от Луны, и в «переселение», когда он будет к ней ближе всего. В этом последнем случае снаряд должен достигнуть наибольшей скорости, в первом случае — наименьшей. Сейчас он, очевидно, приближается к Апосилену. И Барбекен был прав, предполагая, что вплоть до этой точки скорость снаряда будет все время убывать, а затем снова увеличится по мере приближения к Луне. И, наконец, эта скорость должна свестись к нулю, если опоселеническая точка совпадет с точкой равных притяжений. Барбикен обдумывал, как отразятся все приведенные возможности на судьбе снаряда. Его размышление прервал возглас Мишеля. «Какие же мы болваны! Черт нас возьми!» — вскричал Ордан. — Не смею с этим спорить, — ответил Барбикен. — Но за что именно ты нас так величаешь? — Да ведь у нас же есть очень простое средство, чтобы умерить скорость снаряда, которая удаляет нас от Луны. А мы им не пользуемся. — Какое же это средство? — Сила отдачи наших ракет. — Ты... «Думаешь?» — спросил Николь. «Это верно. Мы до сих пор еще не применяли этого средства», — ответил Барбикен. «Но мы им скоро воспользуемся». «Когда же?» — спросил Мишель. «Когда придет время. Заметьте, друзья» что при теперешнем положении снаряда, то есть при его наклоне к Луне, ракеты, изменив его положение, могут только отдалить его от Луны, а не приблизить к ней. «А ведь вы непременно хотите попасть на Луну!» «Ну, разумеется!» — ответил Ордан. «Тогда имейте терпение!» Под каким-то необъяснимым влиянием снаряд начинает поворачиваться дном к земле. Очень вероятно, что в точке равного притяжения его коническая верхушка направится прямо к Луне. Можно надеяться, что в этот миг скорость его будет равна нулю. Вот так. Тут-то и настанет время действовать. Взрыв ракет, пожалуй, сможет бросить снаряд прямо на Луну. «Браво!» — воскликнул Мишель. «Мы не сделали и не могли бы этого сделать при нашем первом перелете через мертвую точку, потому что снаряд летел тогда с очень значительной скоростью». «Совершенно верно!» подтвердил Николь. «Будем же терпеливы!» продолжал Барбикен. «Воспользуемся всеми имеющимися у нас возможностями. После стольких разочарований я снова начинаю верить, что мы достигнем цели». Это заключение вызвало восторженные возгласы Ордана. И при этом никому из безумцев не пришел в голову вопрос, на который сами же они только что ответили отрицательно. Нет, луна необитаема. Нет, луна по всем признакам не может быть обитаема. И тем не менее, они все-таки собирались сделать все возможное, чтобы попасть на эту необитаемую луну. Их занимал только вопрос, в какой именно момент снаряд достигнет точки равного притяжения, когда они собирались поставить на карту все, что было в их силах. Чтобы вычислить этот момент с точностью до одной секунды, Барбекену достаточно было справиться в своих путевых заметках и припомнить различные высоты, засеченные на лунных параллелях. Таким образом, он вычислил, что для преодоления расстояния между мертвой точкой и южным полюсом нужно столько же времени, сколько и для перелета с северного полюса до мертвой точки. Время пройденного пути было точно зафиксировано по часам, что облегчало расчет. Барбикен заявил, что точки равного притяжения они достигнут ровно в час ночи, с 7 на 8 декабря. В данную минуту было 3 часа ночи с 6 на 7 декабря. Стало быть, если ничто не помешает, снаряд должен долететь до мертвой точки через 22 часа. Первоначально ракеты предназначались для того, чтобы ослабить падение снаряда на Луну. Теперь же... Отважные путешественники собирались пустить их в ход с совершенно противоположной целью. Ракеты были готовы, оставалось дождаться назначенные минуты. — Ну, теперь нам нечего больше делать, — сказал Николь. — Поэтому я предлагаю... — Что? — спросил Барбикен. «Лечь спать!» «Вот тебе на!» — вскричал Ардан. «Мы уже сорок часов не смыкали глаз. Несколько часов сна восстановит наши силы». «Ни за что не лягу!» — воскликнул Мишель. «Ну что же, вольному воля, а я уже сплю». И, растянувшись на диване, Николь тотчас же захрапел. «Николь прав», — решил Барбикен. «Я последую его примеру». Через несколько минут басовый храп председателя вторил баритону Николя. «И у практичных людей иногда бывают дельные мысли», — сказал Мишель ардан очутившись вверх без собеседников. И, вытянув длинные ноги, подложив под голову мускулистые руки, он присоединился к друзьям. Но сон наших путешественников не мог быть спокойным и продолжительным. Все трое были слишком озабочены. Около семи часов утра они уже проснулись и вскочили на ноги. Ядро продолжало удаляться от луны, всё больше поворачиваясь к ней своей верхушкой. Явление это благоприятствовало планам Барбекена, хотя он и не мог найти ему объяснение.